Для глобального прихода антихриста нужно создать условия, чтобы оставшиеся в живых народы уверовали в одну религию и поклонялись антихристу. Без тотальной войны этого не достичь. Как иранца, русского, чеченца или татарина можно заставить поклоняться антихристу, а их дочерей сделать развратными блудницами с открытыми животами. Это можно достичь только войной и истреблением. Прежде всего, истребив церковь, оксакалов, старцев, традиции, историческую и духовную память народа, силой навязав антикультуру. Ближневосточный ислам уже подводит под реформирование и либерализирование на американно-израильской манер. Иран это один из глобальных тормозов в планах мировой закулисы. Но у войны США и Израиля против Ирана есть прежде всего глубокая мистическая основа. Не сокрушив традиционный исламский Иран, единственный сдерживатель Израиля и воцарение Машиаха, невозможно разрушить мусульманскую мечеть в Иерусалиме, провести геноцид израильского арабского мусульманского населения и построить храм Соломона. Духовно-мистический судьба Ирана и соответствующая война это предвестник воцарения Антихриста. Поэтому Россия должна выступить на стороне Ирана и мусульман Израиля они не предавать нейтралитетом или скрытой поддержкой США и Израиля в Совете Безопасности ООН и в войне против Ирана. Безусловно, различные политологи и международники заводят от негодование так же, как выли они на международную критику, когда израильские танки и авиация коврово бомбили и расстреливали мирные кварталы Ливана. Иран это исторический союзник России. Для России наличие Ирана, независимого и не подконтрольного США из-за кулисы, Это безопасность южных рубежей, в особенности Кавказа и Центральной Азии. Это гарантии, что спонсируемые со стороны США ваххабизм не преумножатся в самой России и на ее рубежах. Это гарантии, что иранская нефть и газ не будут использованы как компенсаторы, когда вследствие быстро текущей войны на уничтожение России нефтяные и газовые потоки в Европу будут дестабилизированы. Кстати, Иран является одним из серьезных сдерживателей героиновой войны за кулисы против человечества уничтожение Ирана, по аналогии с уничтожением Афганистана и Ирака, просто откроет шлюзы для героинового цунами с юга на север, на Россию. Судя по динамике текущих событий, США удалось как минимум добиться от руководства России нейтралитета в предстоящей войне. Встреча президентов Медведева и Обамы в Нью-Йорке 23 сентября продемонстрировала, что решение о войне принято, и российская сторона включилась в онсовский политехнический театр вокруг переговоров в кавычках и убеждения Ирана. Всё это наглая ложь и повторение иракского сценария 2002-2003 годов. Судьба Ирана предрешена. Российский официоз включился в антииранскую игру. Следует принять во внимание, что война против Ирана это начало мировой горячей войны и войны против России, которая сегодня ведётся другими методами. Уничтожение Ирана позволит окончательно окружить Россию со всех сторон. Иран 2009 года это Польша 1940 года. Нейтралитет Российской Федерации в войне США и Израиля против Ирана или тайная поддержка первых и новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений в совокупности предательство. За скрытую поддержку США и Израиля в войне против Ирана от Бога может последовать мистическое наказание России. Нейтралитет России в вопросе Югославии привёл к уничтожению и дроблению последней с последующим дроблением Сербии и отрывие её духовного центра Косово. Нейтралитет России в вопросе Ирака в свою очередь привёл к тотальному уничтожению государства и непрекращающемуся геноциду против иракского народа, его постоянному истреблению. Аналогичные происходят в Афганистане с ежедневным убийством мирного населения, и подобная судьба ожидает многовековое государство и традиционную культурную цивилизацию Иран. Увы, Россия перестала играть роль сдерживателя мирового зла, поскольку под видом добра зло воцарилось в самой России. Более того, удар по Ирану и выдавливание Китая из энергетических районов Африки и Ближнего Востока не только создаст условия для тотального контроля из-за кулис над ключевыми энергетическими районами мира и путями доставки энергоресурсов, но объективно направит быстро голодающий энергодефицитом Китай против России с последующей войной. Американская модель втягивания Японии во Вторую мировую войну за счёт перекрытия ей кислорода, энергетических ресурсов в азиатско-тихоокеанском регионе. Не случайными являются многочисленные факты ускорения демографической и экономической экспансии Китая в России. Это пятая колонна, аналогична роль чешских военнопленных в захвате власти и уничтожении монархии в 1917-18 годах, которая в соответствующий момент возьмет под контроль инфраструктуру и целые федеральные округа России. Только стратегический безумец может дальше игнорировать эти факты и не начать вводить иммиграционные, налоговые и другие барьеры, вымывая обратно в Китай их легионы потенциальных диверсантов. Именно уничтожение Ирана ускорит для США и Израиля начало войны Китая против России. Осенью 2009 года Обама объявил об отказе от размещения американской системы ПРО в Польше и Чехии, чем ещё сильнее подтвердил факт достигнутых между Обамой, Медведевым и Путиным договорённостей о войне и дальнейшей судьбе Ирана. Российские политологи-легионеры хором закричали о прогрессе в двусторонних отношениях, победе российской позиции и необходимости со стороны Российской Федерации идти на уступки в вопросе Ирана и ядерного разоружения. Да, не хотим мы знать историю и не делаем соответствующих выводов. Нужно поблагодарить господина Обаму и его администрацию за вовремя подтверждённую тенденцию. Иран это тумблер, замыкающий цепь событий, призванных похоронить Россию и русский народ. Одним из основных вопросов стратегической повестки для уничтожения России является её ядерное разоружение. В связи с чем готовится подписание договора о значительном сокращении ядерных вооружений между США и Россией. На сегодняшний день процесс охвата страны передовыми базами США и НАТО практически завершён. Нынешний ядерный щит России реально сдерживает США, НАТО, Израиль, Китай, Японию и других желающих против захвата территорий и дезинтеграции России и делает любую американскую про блефом. Если договор по ядерному разоружению будет подписан, это будет государственное преступление, преступление, которое ничем нельзя оправдать, преступление против русского народа и народов, населяющих Россию. Отказ администрации Обамы от размещения ПРО в Польше и Чехии это замыливание глаз российской стороне и усиление аргументации и нажимы на Кремль для ускорения подписания губительного договора по ядерному разоружению России. Американцы в запасниках имеют вероятный ряд серьёзных аргументов, которые они представят российскому руководству, лишь бы те ускорили подписание губительного договора. Если кто обратил внимание, с лета 2009 года кардинально изменились позиции Запада в отношении России в направлении смягчения акцентов и дружбы. Друг в кавычках Святой Руси Бжезинский даже договорился до того, что начал откровенно игнорировать Украину и призывать налаживать сотрудничество между НАТО и ОДКБ Западом и Россией. Неужели мы слепы и ничего не понимаем? Ни у кого не ёкнуло в сердце, когда неоднократно в течение года Дмитрий Медведев вполне откровенно на международном уровне заявлял о возможности членства России в НАТО, а ему в ответ с радостью и пониманием вторило американское и натовское руководство. Новый генсек НАТО не исключил возможности членства России в альянсе. Неужели слепцами стали тысячи офицеров и забыли про присягу, про свой святой долг, жертвенно служить России, святой Руси? Забыли про Сербию и Югославию, погибших братьев-сродников, когда НАТО их цинично уничтожало? Запад затаил дыхание и держит скрещенные пальцы, чтобы не помешать основным вопросам: ядерное разоружение, начало окончательных похорон России. Даже рятивом легионерам в Грузии и на Украине пока даны команды закрыть рот в отношении членства в НАТО. Всё осуществляется по плану, так же как в своё время российское руководство преступно уничтожило неуязвимые ракетно-ядерные комплексы на железнодорожной платформе. Двойные стандарты высших политиков и госчиновников уже стали нормой российской жизни. Имея на руках доказательства прямого вовлечения США и Израиля в войну Грузии против России 2008 года, высшее российское руководство не разорвало дипломатических отношений с этими государствами и даже не ввело санкции. Более того, открыло, как ни в чём не бывало, границы для транспортировки натовских американских военных грузов и активно включилось в глобальные планы Хазарии.